Глава вторая. Конечно, это не Маркус выбил тяжёлую входную дверь. Хоть он и темнаход, он всего-навсего худощавая парнишка лет 16, и у него бы просто не хватило сил. Позади Маркуса высилось несколько фигур. Незнакомцы тут же оттёрли темнахода в сторону и ввалились в таверну. Их было немного, но Вики показалось, что они заполнили собой всё пространство. В полутьме таверны она не могла толком разглядеть вошедших, но все они были как на подбор высокими и крупными. Ванилька спрыгнула с Викиного плеча, метнулась к валяющемуся на полу кулону, цапнула его клювом и шмыгнула под стол. Вика почему-то совсем не волновалась, куда мечта унесёт осколок. Она не сомневалась, что Ванилька сохранит его в целости. "Что, пугаем несчастных маленьких девочек?" пророкотал один из вошедших, мужчина в подбитом мехом плаще, с волосами заплетёнными в две косички, перехваченные лентами на концах. Выглядело это призабавно, да только сейчас Вики было совсем не до смеха. И потом, возможно, в восьмире такие причёски в порядке вещей. Я же в другом мире, напомнила себе Вика, и то, что кажется нелепым у меня дома, может считаться совершенно нормальным тут. Незнакомец с двумя косичками тем временем продолжал наступать на рыбу. Тот нехотя пятился назад, и рыбины глаза за травлено бегали. Ай-ай-ай, как нехорошо, пророкотал две косички. Опять захотелось посидеть в яме. Рыба в страхе отшатнулся, ноги зацепились за край камня, и он полетел на пол. Но даже теперь он изо всех сил старался отползти подальше, чтобы там не была за яма, она его явно пугала. Но кто они такие, эти незнакомцы, которых привёл Маркус? Если они могут посадить бандитов в какую-то яму, получается, они вроде полицейских? Женщина со змеиными волосами оказалась менее впечатлительной, чем её поддельный. Где вы тут нашли несчастную девочку, огрызнулась она. Да вы хоть знаете, кто она такая? У неё осколок сердца мира. Маркус две косички обернул с темноходу. Да слушайте вы их больше, этих отбросов Тумария, отмахнулся Маркус. Вы же их знаете, настоящие крысы, сожрут кого угодно. "Йенс!" воскликнул рыба. "Я тебе клянусь, у неё осколок сердца. Знаю, вы считаете себя лучше нас, но придумывали себе кланов и кодексов, а сам ты важная шишка в совете темноходов!" Но и мы тоже не отбросы какие-то. Мы те находы, ничуть не хуже вас. Только вы в стае сбились и насочиняли себе разных правил, а мы предпочитаем работать независимо. Но это не делает нас мёрзавцами. Зачем бы, по суди сам, мне сдалась обычная сопливая девчонка? Но сдался же тебе зачем-то сопливый мальчишка, вмешался Маркус, кивая на Никса. Вика, с замиранием сердца следившая за ходом беседы, уловила слабый запах тумана и холодной весенней слякоти. Так пахло волнение. Маркус волновался. Неужели за неё? За этого мальчишку объявлена хорошая награда, парировал рыба. И вообще, кто ты такой, чтобы обвинять меня в желании немного заработать? Причём заработать совершенно законно. Заметь, не я этого мальчишку украл. Я его просто нашёл и собираюсь вернуть. Не нашёл, а поймал и держишь у себя против его воли, уточнил Маркус. Несущественные детали, отмахнулся рыба. Хорошо, за него назначена награда. Тот, кого назвали Йенсом, скрестил руки на груди и кивнул на Вику. А в чём её ценность? Говорю же, у неё осколок сердца восьмирья. Рыба поймал на себя скептические взгляды людей, валившихся в таверну и взвизгнул: "Да обущите вы её! Обущите и сами всё увидите". Йен собрался и кивнул одному из своих спутников. Маркус дёрнулся было вперёд, но глава резким заставил его остановиться. Лика потихонечку вздохнула с облегчением. Они могут обыскивать её сколько угодно, и всё равно ничего не найдут. Спасибо, Ванелька. Когда у Вики проверили все карманы, вывернули наизнанку рюкзак и даже заставили снять кроссовки и потрясли их, Йенс угрожающим видом повернулся к рыбе. Ну, и где он, твой осколок? Не понимаю, прошептал бандит. Мы же все только что его видели. Ребята, подтвердите, обратился он к подельникам. Эти нестройно пробурчали что-то в ответ. Я его сам в руках держал, лично. Ах, держал, протянул Йенс. Так может, себе и оставил? Нет его у меня. Обыскивайте, рыба раскинул руки в стороны. Он должен быть у неё, она его куда-то спрятала. Обыщите её ещё раз. Он с самого начала был у неё. Мы это знали ещё когда она только шла сюда через Тумария. Рыба резко замолчал и закашлялся. Так вы заранее знали, что она идёт в Фортугу, сузил глаза Йенс. Да, это я так, образно говоря, сбивчиво пробормотал рыба. Йенс долго сверлил его пристальным взглядом. Ладно, с этим мы потом разберёмся, сказал он и громко скомандовал своим спутником. Забирайте их, и сына городового Куйдама тоже. Вика при этих словах вздрогнула и взглянула на Никса. Вид у него был принесчастный. Вика только вздохнула. Она ничем не могла ему помочь. Эх, не надо, не надо было Никс убежать вслед за ней и Маркусом в Тумарье. Маркус, со своей подругой разберёшься сам, неожиданно для Вики распорядился Йенс. Можешь отвезти её в нашу резиденцию, пусть побудет пока там. Да, мастер Йенс, кивнул Маркус. И не думай, что я про тебя забыл, строго напомнил главарь. Ты ещё получишь своё за то, что провёл обычных людей через Тумарье. Да, мастер Йенс, повторил Маркус, и его голос даже не дрогнул. Рыбу и остальных бандитов вывели сторорны, и тогда Маркускивком позвал Вику за собой. Девочка послушно последовала за темноходом, всё ещё не веря, что вырвалась из лап бандитов. Только в чьи же лапы она попала теперь? Уже в дверях Вика вспомнила о Ванельке и встревоженно обернулась. Где мечта? Она не может её тут оставить. Что-то мягко запрыгнуло сзади на рюкзак. И Вике не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Конечно же, Ванелька. Девочка, не глядя, расстегнула боковую молнию, чтобы мечта могла забраться внутрь, и облегчённо вздохнула, когда та заняла своё привычное место в рюкзаке. Вот, теперь можно идти. Стояла глубокая ночь, тёмные улицы Фортуги были по-прежнему пусты и безжизненны. Вика шла, не глядя по сторонам, и обдумывала всё, что произошло за последний час. А никто Тихо спросила она у Темнохода, кивнув на идущих впереди людей, которые вели с собой рыбу с его бандой и Никса. Люди из совета Темноходов, так же тихо ответил Маркус. Из твоего клана, как его, Теневиков, вспомнила Вика слова Эллы. В совет входят Темноходы из разных кланов, уклончиво ответил Маркус. А те, кто схватил нас с Никсом, они кто? Тоже Темноходы. Называть этих крыс Темноходами значит смертельно оскорбить всех Темноходов, сказал Маркус. в его голосе зазвучало презрение. Они отбросы, самоучки, используют тумари для своих грязных делишек и беззазренья совести заводят туда ни в чём не повинных людей, от которых кто-то захотел избавиться. За деньги, конечно. Они не состоят ни в одном из кланов Тёмноходов и не соблюдают наш кодекс. Одним словом, мусор. Куфасиш кодекс? Серьёзно? Удивилась Вика. Что-то я не замечала за Тёмноходами особого великодушия. Ехидно добавила она и тут же спохватилась. Что она говорит? Маркус, который уже раз приходит ей на помощь, а она и неважно, какие им двигают причины, главное, приходит же. И потом с чего она взяла, что кодексы великодушия идут рука об руку? У пиратов, например, тоже был свой кодекс, но ни о каком великодушии там и речи не шло. Извини, смущённо проговорила Вика. И что будет теперь с бандитами? Надеюсь, их накажут по заслугам, ответил Маркус, и по его тону было непонятно, Обиделся он на векину подколку или нет? Аникс, заволновала Свика. Что будет с ним? Его отведут в Куидам? С чего это? удивился Маркус. Нет, ему придётся теперь остаться здесь. Почему? А ты что, предлагаешь взять его за ручку и отвезти обратно в Куидам? Сама знаешь, обычным людям нельзя ходить через Тумари. Они в лучшем случае сойдут с ума, а в худшем застрянут там навсегда. Ну он же не сошёл с ума. Если Никсу повезло один раз, Это не означает, что ему так же повезёт во второй. И давай уже на чистоту. Он прошёл через Тумари только благодаря тебе. Уверен, даже если кто-то из наших рискнёт пойти против правил и попробует отвезти Никса обратно, в лучшем случае он вернёт попаши, пускающего слюни идиота. Но ведь отец пообещал за его возвращение хорошую награду. И что? Как что? Вы же носите через Тумари письма за деньги, а тут такая возможность заработать. сильно сомневаюсь, что городской Куйдама отдаст награду за сына, который больше ничего не соображает. Ну и не в этом дело. Мы не вводим людей через тумарь, и точка. Меня же ты повёл? Да ты сама навязалась, и я уже не раз об этом пожалел. И потом ты другое дело. Почему? Маркус так выразительно посмотрел на Вику, что она отвела глаза. Да, да, она и так знает. Дело в её мечте, а ещё в кулоне, который на самом деле осколок сердца восьмирия и в том, что она из другого мира. Правда, Вика до сих пор так до конца и не понимала, какая лично Маркусу от всего этого выгода. Ведь она сказала, что мечту не отдаст и кулон тоже, что до другого мира она не знает, как туда вернуться. Но «Ну хотя бы письмо от Суникса вы передадите, спросила Вика. Он же волнуется. Конечно, ответил Маркус. Если Ник заплатит, то обязательно передадим. Вика прикусила язык, чтобы не сказать новую гадость, и едва сдержалась, чтобы не пнуть темнохода ногой. Маркус покосился на Вику и усмехнулся, словно прочёл её мысли, а затем, убедившись, что они заметно отстали от остальных, ещё больше замедлил шаг и, перейдя на шёпот, спросил: "Почему у тебя ничего не вышло?" Вика не стала уточнять, о чём он. Она и так поняла, что Маркус говорит о возвращении в её родной мир. Не знаю, вздохнула она. Ты что-то сделала неправильно? Я сделала всё точь в точь, как говорила тётя Генриетта. Выходит, она соврала. Вика только развела руками. Она не знала, что сказать. Ей казалось, тётя говорила правду. Во всяком случае, когда-то рассказывала, как вернуться обратно в родной мир, от неё не пахло ложью. И хотя Вика ещё точно не знала, как в этом мире пахнет ложь, она не сомневалась, что почуйла бы необычный запах. А от тёти Генриетты никакого необычного запаха не исходило. Некоторое время они с Маркусом шли молча, а потом темнахот опять заговорил. Где ты его спрятала? И снова Вика прекрасно поняла о чём он. Его забрала мечта, прямо перед тем, как вы пришли. А она где? Со мной, Вика кивнула на рюкзак за спиной. Маркус хмыкнул и покачал головой. Вика не поняла, что он этим хотел сказать, но не стала уточнять. Она только что вспомнила слова мастера Йенса, которые её серьёзно обеспокоили. "Тебя накажут?" спросила она. "За то, что ты взял меня с собой в Тумарье?" "Скорее всего", ответил Маркус с невозмутимостью, удивительной для человека, которому грозит кара. "Но это нечестно!" воскликнула Вика. "Ты не виноват. Я сама за тобой вязалась. Образа, я могу прийти в этот ваш совет и всё рассказать, если надо". Маркус усмехнулся и ничего не ответил. Новики показали, что ему было приятно это слышать. Мы пришли, через несколько минут сказал темнаход. Вика увидела перед собой большой двухэтажный дом со строканичными башенками, похожий на маленький замок. Жутковатый замок, в котором живут привидения. Дом стоял на голом пустыре на отшибе. В полутьме при слабом свете луны виднелись два корявых силуэта за соснах деревьев, похожих на костлявые руки, тянущиеся к небу из земли. Владения темнаходов были обнесены чугунной оградой. А позади чернело притихшее море, и блики луны почему-то совсем не отражались от воды. Ну прямо иллюстрация из книги страшных сказок, подумала Вика и невольно поёжилась. Страшные сказки существовали только на страницах книг, ну и может ещё в воображении, а картина перед глазами была более чем реальной. Какие мрачные события поджидают её в этом доме-замке? На воротах висела табличка, но как Вика ни старалась, надпись разобрать не могла. На raftu Mari, подсказал Маркус. Да, уж звучное название для резиденции совета темноходов, подумала она. Вика приготовилась к тому, что внутри нары будет мрачно и сыро, в углах паутина, на стенах плесень, но вопреки её ожиданиям, там оказалось довольно уютно. Вика не понимала, откуда возникло это ощущение покоя, ведь в норе царила полутьма, и она почти ничего не видела. Может, всё дело в слабом запахе сладкой выпечки? А места, где пекут сдобные булочки, Не могут быть совсем уж жуткими, не так ли? Маркус привёл Вику на второй этаж, прошёл до самого конца по длинному коридору и открыл одну из многочисленных дверей. За ней оказалась небольшая комнатка, которую почти целиком занимала внушительная низкая кровать с роскошным меховым одеялом. "Отдыхай", коротко сказал Маркус. "А ты куда?" спросила Вика. Ей очень не хотелось оставаться совсем одной в незнакомом месте, но затем находым уже закрылась дверь. Вика сняла рюкзак и выпустила Ванельку. Та мягко запрыгнула хозяйки на колени, и открыла клюв. В нём слегка поск сверкивал голубой кулон. Вика взяла его, надела на шею, скинула кроссовки и растянулась на кровати. Какой же это был длинный день. Как сильно она устала. Ванелька устроилась рядом. Вика обняла пушистую мечту, уткнулась носом в светящуюся в шорстку и мгновенно заснула.